«Хорошо», — сказал я, — «а что надо делать, когда кто-нибудь из них вынимает свою фотографию с Далай-Ламой?» «Надо показать в ответ фотографию, где ты стоишь рядом с Христом, Буддой и Магометом!» «Впрочем, разумнее, если Магомета не будет. Достаточно стрелки, указывающей на край снимка, возле которой будет написано «Там магомед «Мы часто употребляли слово «духовность» и мне в конце концов стало интересно, в чем же его смысл. Изучив эту тему методом случайных дегустаций, я вообщил наблюдения в следующей записи. Духовность русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются нематериальные блага, а понты. Бездуховность — это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами, поэтому нет никакого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 а дуэт губной гармошки и концертино — «бэкграунд», который должен выгоднее отчинить реальную идеологию, сияющую из гадючей мглы. «Если гламур — это идеология режима», — сказал Егова, «то важнейшими из искусств для нас являются пиар, джар, биар и фиар. А если попросту — реклама? Джар, кажется, означал «government relations».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 По-настоящему. Пояснение было следующим. Пр-3. Нетрадиционное позиционирование анально-фалической пенетрации с привлечением контекстов ортогональных стандартному дискурсу Сабжа. — А почему крест? — спросил я Иегову. Иегова вытряхнул из пробирки на палец капельку прозрачной жидкости. Слизнул ее и некоторое время вглядывался в невидимую даль.